То есть теперь мы говорим о той самой техподдержке, о том, как внедрять регламенты, чтобы снизить сопротивление подчиненных. Значит, процедура первая — совместное обсуждение. Но что нужно помнить в процессе совместного обсуждения? Вообще есть такая отдельная, большая и очень болезненная тема — как проводить корпоративное преобразование. Это действительно отдельный вопрос, отдельная там тематика, Там, есть очень много подводных камней, и не секрет, что очень многие корпоративные преобразования заканчиваются пшиком. Ну, там протрубили, где-то там пошебуршали, издали пару указов грозных там, да, может кого-то даже и уволили, но если там через год спросить, что-то изменилось? Ну, знаете, вот очень часто преобразования не то, чтобы заканчиваются, они переходят в режим вялотекущей шизофрении. То есть вроде, то есть команды Отменить не было. Команда «закончить цель достигнута» не поступала. И преобразования переходят в категорию «считается, что продолжаются». Не сталкивались с такой ситуацией? Ну, как бы, ну, потому что их никто не отменял раз, никто не сказал «цель достигнута» два, и вроде бы они идут. Но при этом они перешли вот в сакральный режим. То есть, если спросить конкретно, что сейчас делается, знаете, армия движется. Можно ли узнать, какая дивизия куда? Нет. Ну, вперед. <смех> Куда вперед? Да? Кто где, конкретно? Неизвестно. Более того, численный состав движущихся тоже неизвестен. Кто над каким проектом в данный момент работает и когда какую часть его собирается завершить в какой дате, эти вопросы воспринимаются на уровне плевка в лицо. Преобразования идут? Да. Можно ли посмотреть список ведущихся проектов? Нет. Но он есть? Ну, да. А в принципе, ну как, ну вот у нас участвует весь состав, вы знаете, все очень поддержали. Ага. А можно узнать, кто конкретно что делает? Не, ну так мы сказать вам сразу не можем, а не сразу. Тоже не можем, понятно. Ну, считается, что они идут. Я так упрощаю, но этот диалог может занять три часа, да, сопровождаться эмоциональными всплесками, суть от этого не меняется. А сейчас я вам хочу тогда сделать маленькую выжимку из этого такую из всего этого процесса внедрения преобразований, это имеет отношение к первой части совместного обсуждения. А схема называется ну, Change Master, так сказать, да? То есть, и показывает этап продвижения любой идеи в массы, да? вот как внедрить в группу какую-то мысль. Значит, нарисуем вот такой вот фами квадратик, и, как водится, разделим его на четыре части а наверху нарисуем такую штуку, зеленую стрелочку, и напишем идея. Ну, идея, это так, образно, да, это мысль о преобразовании. Мысль, которая осенила большого босса, главного бабуина нашего, с мыслью, а не поменять ли нам чего, да? Ну, неважно, во что оформлена эта идея, в виде стратегии, в виде призыва, в виде конкретного предложения, неважно, он хочет убедить группу собравшихся людей в том, что что-то стоит сделать. Как... Следует двигаться правильно. Вот мы теперь разделим раз, два, три, четыре против часовой стрелочки. Да? Вот так вот. Опа. Значит, что мы делаем в первом квадрате? Нужно продать идею преобразования. Да. вот ну, В какой форме это сделает вопрос отдельный. Фактически, что значит продать? Нужно убедить людей, что либо преобразование, либо сдохнете. По-другому человек из ступора выходить не хочет. Да? Ну, так надо уметь да, внутри. Я же сейчас, ну, чтобы, например, убедить чем-то людей, это уже искусство презентации, да, техники публичного выступления, искусство визуализации своих идей, да, сбор информации, то есть там много чего внутри, да? но суть в том, что нужно убедить людей. Ребятушки, либо вот эту, либо туды. Да? Вот нет вариантов. Либо смерть, либо преобразование. То есть люди очень неохотно идут на улучшение хорошего. Значит, их надо убедить в том, что иначе нельзя. То есть нужно собрать данные факты, да? что-то преобразовать. Причем, что интересно, что финансовое состояние компании, вот скажем так, легче убедить людей, когда финансовое состояние плохое. Но при этом проблема в том, что у компании очень сокращаются возможности маневрирования. Ну, пройдена точка невозврата. Мне, я по жизни, вообще по генерации, антикризисный консультант. Да? И вот когда-то с этого начинал. Сейчас каждый год веду несколько проектов. Сейчас это количество таких проектов увеличилось. Вот. И очень часто оказываешься в ситуации, когда... о вот, чего вы в этой ситуации можете посоветовать? А да, уже ничего. Почему? А у вас нет маневра. То есть вы уже судно посадили на песок. Да? Вот, год назад было чего сказать, но вам было неинтересно. У вас вопросов не было. Да? Вы считали, что идете правильным курсом. А сегодня все, что я скажу, имеет ретроспективный характер. Вот полгода назад, пожалуй, стоило бы сделать вот это, а что сейчас? А сейчас ничего. То есть, поймите, нету священной такой живой воды, которую можно побрызгать на дохлую компанию. Да, вот если машина убита, образно говоря, да, то автосервис ей уже не поможет. Ну, там, проще купить новую. И это очень грустно, и, к сожалению, мало, иногда некоторые владельцы этого не понимают. Да? Они считают, что если что, вот они, сейчас придет какой-то гуру-волшебник с живой водой, там, да, фу, дунет, плюнет, компания оживет. Ребята, а маневра нет. Все. Вот в этой ситуации уже ничего нельзя сделать, точка невозврата пройдена, пошел штопор. А, поэтому, а когда много денег, вроде как неинтересно. Ну, как-нибудь там проживем, подумаешь, временно ухудшились. Вот эта проблема психологическая, в первую очередь для владельцев. И вообще, чтобы любое преобразование внедрилось, нужно так, ну, так, в упрощенном варианте, чтобы долго не детализировать, три ресурса. Ресурс первый это фанат, ну, человек, который заболел преобразованием каким-то, да, является носителем идеи в чистом виде, да, у которого вот, хвост горит, уши дымятся, вот он там фанат идеи, там, даешь внедрение там, электронного документа оборота. Или даешь переход на какую-нибудь нанотехнологию там, в кузнечном цехе. Не знаю. Да? Фанат какой-нибудь идеи. Фанат. А второй фактор. Это пахан. Это тот, кто фаната прикрывает от мордобоя. Да? То есть это должно быть довольно серьезное лицо в компании. Крыша. Да? Кто за спиной фаната стоит, не обеспечивает убедительность его действий. Да? Потому что иначе его замордуют на оперативном уровне. Ну, не будут давать ресурс, там, не будут отвечать на письма. Там, ну, можно назвать множество методов, как засаботировать любую идею. Ну, и, наконец, третий ресурс — это должен быть менеджер, организатор, кто идеи фаната превратит в набор четко осмысленных действий. Ну, понятно, что это иногда в одном, в лице это обычно не совмещается, да ну, и не обязательно три. Но, как минимум, должно быть три ресурса или три функции. Вот крыша, кто-то кто -то является толкателем идеи, фанатиком ее, Да, кто постоянно ее там, толкает вперед. И должен быть организатор, который фонтан идей превращает в набор осмысленных действий, в проекты какие-то, то есть уже непосредственно преобразует с помощью кинематики в какие-то действия. Потому что фанатик сам по себе без организатора тоже не справится. Да, он будет рассыпать искры сознания, которые никак не будут собираться в какой-то набор осмысленных действий, только которые могут сделать. Так вот, на первом этапе нужно продать идею. И, что очень важно, по завершении как бы, этой продажи вызвать набор критики. То есть второй этап – это выявление противодействия. Почему? Почему люди что-то топят? Они боятся. Они боятся перемен. Причем они не всегда об этом говорят. Значит, пока мы не выявили страхи и не разобрались с ними, люди будут идею саботировать. Страхи могут быть самые различные. Кто-то боится, что ему не найдется место в новой системе, кто-то боится, что он не научится чему-то. Литературы на эту тему много. Я сейчас не хочу отвлекаться от семинара, просто описываю вектор, да, всегда есть понятие страх преобразования. Раньше было раньше понятно, что делать, теперь непонятно, что делать. А как же оно теперь будет? А сколько мне будут платить? А вдруг это отразится там на моем положении? А смогу ли я сделать карьеру? А будут ли меня отпускать домой по пятницам? Да? То есть множество страхов и очень много литературы, которая описывает возможные страхи. Иными словами, как жить в этой системе, я понимаю, а как жить новый, Бог его знает. Вообще, вот, возвращаясь к теме «Три ресурса», там, пахан, энтузиаст и прочее, тут можно опять процитировать Макиавели который говорил, что нет ничего труднее, чем вводить новшество. В его время не было слова инновации, потому что у любого новшества есть вялые сторонники, которые не уверены, что будет лучше, и активные противники, которые уверены, что будет хуже. И вот нет ничего страшнее, когда в роли вялых сторонников выступают инициаторы преобразования, которые вместо того, чтобы очень четко объяснить людям, что будет, выразить свое отношение. А в момент преобразования все мониторят главного Бабуина. Он серьезный или так? Позвенеть. И вот если вброс идет примерно так. Ну, знаете, в общем, тут мы подумали. В принципе, у нас все хорошо, но нам нужно думать, конечно, о том, чтобы что-то менять, потому что, вы знаете, рынок требует. Поэтому я думаю, что будет неплохо, если мы все подумаем. Понятная история, да? Вот если такой идет вброс, никаких преобразований реальных не будет. Потому что люди понимают, есть вялая идея, шеф сам не уверен, что это нужно mm -hmm. делать. Скорее всего, он достаточно умен, чтобы не сопротивляться каким-то общим тезисам, но при этом он сам глубоко не убежден, что вообще это нужно делать, потому что до сих пор как-то неплохо жили. В общем там множество рефлексий самого первого лица. Поэтому он как бы так дает посыл, но тем не менее всем своим видом, формой говорит о том, что он совершенно не собирается реально выступать как... Двигатель, да, скорее он вбрасывает некую идею. Вот это очень страшно. Понятно, да, потому что это утопится. Утопит однозначно на уровне исполнения. И вот на втором этапе мы должны выявить страхи. То есть фактически вызвать критику. А как же происходит в реальности? Руководитель приходит со светлой идеей, и первый же выступивший с неким оппонированием, обычно что получает? в репу со всего размаху. Вечно ты, всегда ты против. Остальные, посмотрев на ситуацию, говорят, понятно, как поступают с теми, кто смеет. Так, пожалуйста, прошу высказываться. Вы знаете, я считаю, что несколько прежде. Так, все, садись нафиг. Ну и там с различными сопровождающими это телодвижениями. Больше никто не встанет, остальные все за. Так вот, молчание, запомните, не знак согласия вбрасывающий светлую идею преобразования, должен помнить, молчание – это страшный признак несогласия, что либо все просто боятся высказаться, потому что знают, что будет с теми, кто открывает рот, и кто не кричит «Ура!», вот. либо просто они привыкли эту идею торпетировать на оперативном уровне своими методами, заиграть. Особенно, если шеф потом не контролирует ход преобразования, ограничивается звонкой триллилгорно, да? А дальше там все должны это сами все активно двигать, да? Вот. Тогда люди понимают, что не надо дергаться, да? не первая погодка и не последняя. Через год вспомнит, спросят, ну что там у вас, ему ответят, все нормально. Чем он удовлетворится до следующей идеи? Поэтому вообще бойтесь молчания. И поэтому, вбросив идею, нужно вызвать огонь на себя. Как? Например, предложить людям, к примеру, один из способов найти недостатки в этом предложении. Люди с большой охотой ищут недостатки между прочим, да, вот, но при этом всегда нужно как, что недостатки должны быть аргументированы, да, то есть никаких мне это не нравится, а я сомневаюсь конкретно в чем проблема, причем это можно разбивать людей на группы, сажать их индивидуально, это уже организация групповой работы, следующая тема, вот, по факту человек или группа должны представить конкретное выступление, презентацию, что не нравится. Поэтому собираться на вброс преобразований, как вы понимаете, желательно, это двухдневная сессия, Вот, как минимум четырехчасовое совещание. Ни в коем случае не надо оставлять людей в пятницу после работы, сказать накоротко, учтите, что у нас в понедельник начнется новая жизнь, вопросы есть, вопросов нет, до свидания. Все стандартная реакция руководителя. Все ли понятно? Ответ какой всегда? Да. да. да. Вопросы да. есть, ответ какой всегда? Нет. Все, Все остальное в Курилкино говорят, поверьте. Вот. Поэтому не надо риторических вопросов задавать, ответы на них достаточно известны. Вот. Значит, поэтому тут надо вызвать критику на себя, но критику не просто в виде воплей и криков, а в виде конкретики. Что делается после этого? Когда группы или люди высказывают свои негативные суждения, их надо отсуммировать, ну там будет наверняка повторы, да? Правильно? Вот. В итоге появится некий набор проблематик. Теперь что надо делать? Теперь с ними надо в рамках второго квадрата разобраться. Ну, то есть, какие-то из них, возможно, ложные страхи, да, и группа к этому придет, а какие-то страхи реальные, нужно с ними разбираться, то есть, что мы будем делать вот в этом случае, как будем жить, да, вот как мы будем, там, не знаю, людей перепрофилировать, да, как мы будем вот этим заниматься, а что мы будем делать. То есть, все страхи, все опасения должны получить, либо мы все должны признать, что это паранойя, Да, либо мы должны признать, что это задача, требующая каких-то правильных решений. Вот. Между прочим, лучше всего, когда те, потом, после того, как страхи выявлены, следующий шаг мы их приоритизируем. Ну вот у нас вот столько проблем, из них самый страшный рейтинг 1 ну так вот по убывающей, ну чтобы не кошмариться сильно. Естественно, что это делается, втягивая людей в обсуждение, да? то есть мы вот все это проводим, втягивая людей в обсуждение. После того, как возник рейтинг проблем, Как вы думаете, что мы делаем дальше? Просим людей подготовить предложение, как с этими проблемами надо обойтись. Да, как говорят, что такое проблема? Это неправильно сформулированная задача. Да, поэтому, окей. Есть вопросы, которые надо решить. Давайте думать, как их решить. Да, это все второй шаг. Да. То есть это вот на этом квадрате делается.